Глава 19. «Просыпайся, красавица!» Голос колдуна ворвался в беспокойные сны пленницы. Кира сморщила нос и натянула на голову одеяло. Измотанная ночными приключениями и душевными переживаниями, она мечтала продлить время сна, не желая возвращаться к несправедливой и страшной реальности. «Вставай, пожалуйста, вставай!» — настаивал он. Девушка открыла глаза и увидела, что чародей сидит рядом с ней на кровати и с тоской во взгляде смотрит на нее. Он успел сменить свой причудливый наряд на обычную одежду, которая совершенно не соответствовала антуражу лесной избушки. В джинсах и рубашке посреди этого деревянного домика, увешанного сушеными травами, он выглядел странно и неуместно. Кира отбросила одеяло, Сердце ее заколотилось так сильно, что стало трудно дышать. Ладони похолодели, а по спине пробежали мурашки. Идти и умирать она совершенно не хотела. «Пора?» – судорожно сглотнув, спросила она. Вадим виновата кивнул в ответ. Он прикусил губу, желая, чтобы физическая боль хотя бы на миг заглушила душевную. «Я не будил тебя, пока мать и сестра готовили все необходимое для ритуала. Теперь же все готово, и через несколько минут будет кончено», сказал он через некоторое время, сумев собраться с силами. Кира встала с постели и надела свои чудесные башмачки. «Ах, как жаль, что они испачкаются кровью», с тоской подумала она. Вадим не спешил. Он смотрел на свою пленницу и всем сердцем желал умереть вместо неё. Мужчина очень сильно сомневался в том, что сможет осуществить задуманное. Кира почти физически ощущала его сомнения. Она не могла поверить в то, что он сможет убить кого бы то ни было. Перед ней сидел вовсе не убийца. Нет, это добрый волшебник, спасший ее от волка, от мерзкой болотницы и лешего, Вадим угощал ее дикими яблоками и обедом собственного приготовления, поил травяным чаем и ласково обнимал, когда ей было страшно. И теперь он зарежет ее ножом. Лицо молодого мужчины выражало такое отчаяние, что Кира не смогла на него смотреть. «Ну, пойдем», — сказала девушка, вздохнув. «Что тянуть? Только мучаем друг друга. Будь что будет». Она сделала шаг в сторону зеркала, и Колдуну не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. Считанные секунды молодые люди преодолели зыбкую преграду и оказались в современной комнате, где Вадим запирал пленницу в прошлый раз. Не задерживаясь здесь, они пересекли спальню, а затем, немного поплутав по запутанным коридорам, спустились по лестнице в подвал. Это тёмное помещение Выглядело точно так же, как во сне у Киры. Деревянный алтарь, травы под ногами, свечи, нож, металлическое блюдо на полу и множество красных ягод, рассыпанных повсюду. Они лежали в корзине, стоящей возле алтаря, в маленьких вазочках, расставленных по периметру комнаты. Когда молодые люди вошли в подвал, здесь было пусто. Но через минуту в дверях появились его родственники. Мать, отец, сестра. Все они казались радостными и возбужденными. Еще бы! Родня-колдуна уже давно ждала, когда же он наконец-то решится на жертвоприношение и вернет им богатую и насыщенную развлечениями жизнь, которой они привыкли в ту пору, когда был жив старый чародей. «Ешь, ягоды, моя красавица, ешь!» Они помогут, — прошептал Вадим. — Страх уйдет, и ты не почувствуешь боли. Кира кивнула и сунула одну ягодку в рот. Разжевала ее и с трудом проглотила, не ощущая вкуса. От ужаса ее горло сжалось в спазме, не позволяя съесть еще. — Давай еще одну, моя красавица. Этого мало, — продолжал настаивать он. Девушка бросила взгляд на Вадима и вздрогнула. Он не был похож сам на себя. Лицо мужчины залила мертвенная бледность, губы его едва заметно дрожали, а в глазах плескался неописуемый ужас. Через силу она смогла проглотить еще одну ягоду, чувствуя, как она застряла в горле, не желая опускаться в желудок, сжавшийся от ужаса. Мать и сестра-чародея бросились к Кире и подвели ее к алтарю. Они стащили с нее юбку, оставив девушку в одной только длинной рубашке. Женщины помогли ей забраться и лечь на деревянную поверхность, усыпанную алыми ягодами, а затем равномерно рассыпали по ее телу те, что лежали в корзинке. Кира не чувствовала никаких эмоций. Она не знала, помогли ли ей в этом ягоды, а может быть ужас перешел в такую стадию, что психика перестала с ним справляться и заблокировала все ощущения. Как безвольная кукла она позволяла управлять собой и не сделала ни одной попытки вырваться или убежать. По углам подвала начали сгущаться тени. Это призрачные жертвы колдунов явились встречать свою новую подругу. Их силуэты становились все четче, но призраков не видел никто, кроме Вадима. Мертвые девушки замерли возле стен в немом ожидании. Они знали, ждать осталось совсем недолго. Со всех сторон к дому началось летаться воронье. Черные птицы собрались в большую стаю и принялись кружить над крышей с утробным карканьем. Их темные силуэты закрыли небо, а раздирающие слух голоса заглушили все остальные звуки. Это бесы явились поклониться своему будущему господину и теперь с нетерпением ожидали завершения ритуала. На нетвердых ногах Вадим приблизился к алтарю и взял в руки нож. Пальцы его дрожали. Еще немного, и он будет проклят. Колдун сможет получить все, что пожелает богатство, славу, власть, любовь окружающих, все, кроме того, что ему действительно нужно. Вадим окинул взглядом комнату. Родственники его окружили стол и с горящим любопытством глазами уставились на лежащую без движения жертву. Они ждали, мысленно потирая руки от предвкушения. Все их мирские мысли были видны чародею как на ладони. В эту секунду Вадим почувствовал отвращение к ним. Он никогда не был близок с родителями и сестрой, ведь с самого детства они относились к нему с опаской, сторонились особенного ребенка, так не похожего на них самих. Отец Вадима был сыном старого чародея, его деда он родился обычным человеком, не имеющим никаких магических способностей, и был этому несказанно рад. Мужчина не работал в своей жизни ни дня и слепо подчинялся властному отцу, женился на той, кого выбрал ему дед. Зная о страшном проклятии, он чуть ли не с рождения сына готовил того принять его. Привыкшие к роскошной жизни на содержании у старого чародея, Родственники с большим трудом переносили отсутствие денег, ведь со смертью колдуна их богатая жизнь осталась в прошлом. И вот теперь они с радостным возбуждением ждали, пока Вадим проведет ритуал и вернет им комфортное существование, к которому они привыкли. А ведь им наплевать на человеческую жизнь. Они жаждут смерти жертвы и убийство не кажется им чем-то чудовищным, — с ужасом подумал колдун. Они готовы растерзать бедную девочку с собственными руками. Мужчина перевел взгляд на Киру и вздрогнул. Девушка лежала без движения, бледная, как смерть, и смотрела в потолок огромными серыми глазищами. Волосы ее разметались вокруг головы, в них запутались груздья ягод. Алый сок спелых плодов прорвал тонкую кожицу и оставил алые брызги на белых щеках и тонкой шее. Грудь несчастной жертвы судорожно вздымалась, длинные пальцы впивались ногтями в ладони, оставляя кровавые полосы. Вадим подошел ближе, он не хотел смотреть ей в глаза, но взгляд его помимо воли снова и снова возвращался к осунувшемуся личику и тонул в бездонных озёрах стального цвета. — Давай, Вадим, время идёт. Полдень наступит через несколько минут. Зачем было так долго тянуть? Мог бы сделать это ещё ночью. С раздражением воскликнул отец. Колдун вздрогнул. Он взял жертвенный нож и сжал его в руке с такой силой, что пальцы побелели. — Чего ты ждёшь? — вторили мать и сестра. — Ведь нужно ещё спрятать тело. Вадим увидел, как Кира вздрогнула. Две крохотные слезинки, блестящие, как маленькие бриллианты, скатились из уголков ее глаз. Она вздохнула и закрыла глаза, готовясь принять неизбежное. Чародей подошел вплотную к столу и замер, не смея поднять нож. Он почувствовал терпкий аромат ягод, свежий запах травяного мыла, исходящего от волос Киры, и девичьего пота выступившего на ее теле от ужаса мужчина наклонился и кира как будто почувствовав это зажмурилась готовая принять свою участь вадим неимоверным усилием воли заставил себя поднять нож и замер в таком положении обводя глазами зал мёртвые души застыли с выражением скорби и ужаса на полупрозрачных лицах а глаза родни Загорелись от возбуждения. Они даже подались вперед, желая увидеть, как острый нож вонзится в тонкую кожу, как брызнет кровь, захрипит и забьется в конвульсиях несчастная жертва. Тошнота подкатила к горлу Вадима. Убийство было чуждо его миролюбивому нраву, но это убийство было отвратительно вдвойне. И в это самое мгновение Кера открыла глаза. Их взгляды встретились, и колдун утонул в блестящей от слез серой глубине. Нож выпал из рук чародея. Он понял, что не убьет ее, даже если от этого будет зависеть его собственная жизнь, даже если весь мир провалится в преисподнюю. — Вставай, иди сюда, моя красавица, — прошептал он. Девушка, ничего не понимая, захлопала ресницами. Она ждала смерти, но ее все не было. Увидев, как нож выпал из рук Вадима, Кира не поверила своим глазам и сейчас не знала, чего ей ждать дальше. «Вадим, ты с ума сошел?» Возмущенные крики родни наполнили зал. «Убей ее! Что ты вытворяешь? Еще минута, и будет поздно!» Колдун не обратил на это никакого внимания. Он склонился к девушке, ласково касаясь ее лица дрожащими пальцами. Поняв, что мужчина не собирается ее убивать, Кира разрыдалась от нахлынувшего облегчения. Она потянулась к нему руками и повисла у Вадима на шее, трясясь всем телом. «Всё хорошо, я не трону тебя», — шептал он, прижимая к себе дрожащую девушку. Занятый своей красавицей, колдун опрометчиво оставил без внимания своих родственников, Они время зря не теряли. Мать, отец и сестра бросились к алтарю. На их лицах застыла ярость и жажда крови, которая из-за слабости Вадима осталась неудовлетворена. Они готовы были растерзать Киру голыми руками, но чародей не дал им этого сделать. «Стоять!» — рявкнул он так громко, что задрожали стекла, а пламя горящих свечей заходило ходуном. «Не смейте приближаться к ней! Убью на месте каждого, кто тронет эту девушку!» Все трое — отец, мать и сестра колдуна — замерли на месте, охваченные ужасом. Они никогда в жизни не видели его в таком состоянии. «Вадим, не глупи! Давай я все сделаю сам, ты только возьми нож!» — попытался уговорить его отец. Ледяной взгляд, полный презрения, был ему ответом. «Надо, надо, сынок!» — запричитала мать. Эти слова напомнили мужчине о том дне, когда его силой заставили принять из рук деда колдовской дар и проклятие. «Я не буду убивать. Если есть способ спасти рот из ада, я это сделаю. Но убийцей я не стану, можете быть уверены. Клянусь, я не сделаю этого», — твердо сказал он, вновь обращая свое внимание на девушку. В это время раздался оглушительный раскат грома. Этот звук как будто напугал бесов в неистовом отчаянии, метавшихся над крышей. Звуки грома повторились еще раз, и взбесившееся вранье с оглушительными криками разлетелось в разные стороны. Рыдающая Кира еще сильнее прижалась к нему. Вадим подхватил обессиленную девушку на руки и понес прочь из комнаты. Никто не посмел помешать ему. Люди замерли с выражением отчаяния и злости на перекошенных лицах, провожая чародея взглядами, полными ненависти. Но были в зале и те, кто ликовал. Призрачные девушки, поняв, что ритуал не свершится, не спешили исчезать. Клятва колдуна навсегда отказаться от страшного обряда вселила в них надежду и предчувствие скорого успокоения. Они знали, что зло побеждается не только ответным злом. Бывает так, что доброта и любовь становятся гораздо сильнее любого проклятия.